Глава 5. Когда декан прочел записку неизвестного дарителя, вновь посмотрел на меня. «Выходит, не я тут счастливый обладатель боевого амулета? Выходит, так. Я виновато понурила голову». «Давай-давай, дядя, снимай!» — Рыжий с улыбкой протянул ладонь. «Что там предназначалось тут, там, Броузу?» «Ой!» — пискнула Кори, понимая, что перед нами и есть тот самый преподаватель с кафедры боевых искусств. «Не боишься влюбиться?» Декан схватился за одно из колец, увешивающих его пальцы. «Меня, племянничек, так дернуло, что я еле сдержал себя в руках. После встречи с Роной мне уже ничего не страшно», ответил Рыжий и взял кольцо. Повертев, напялил на безымянный. Мы все перестали дышать. Но ничего не произошло. Демон снял амулет и поднес к носу. «Кольцо не пахнет магией», сказал он, возвращая подарок лорду Джерома. «Посмотри сам, не боевой, не любовный, пустышка». «Так что тогда между нами было?» — подала голос Корри. Декан перевел взгляд на побледневшую принцессу. Та едва не плакала. «А что было?» — поинтересовался племянник. «Опять целовал всех подряд?» «Нет, не всех подряд», — лорд Джерома покачал головой. «Только этих двоих, кстати, познакомься. Лана Светлячок с сегодняшнего дня моя подопечная». С ней случилась очень странная история, кто-то в младенчестве лишил ее магии». «Не блок. тут Тот-то внимательно посмотрел на меня. «Нет, совсем не то, что было с леди Амари. Здесь действовали более умело, я решил разобраться с ее проблемой». «А вторая?» «Тоже подопечная?» Рыжий улыбался, глядя, как Кори обморочно закатывает глаза. Вроде принцесса, а ведет себя как трусиха. «С ней тоже произошло нечто странное, и я тоже хотел бы разобраться. Кому-то определенно захотелось связать узами Демонвили Верколь». «То есть?» — не понял Рыжий. Корри дернулась, но я не дала ей убежать. «Перед тобой наследная принцесса королевства Верколь, и она принесла мне кольцо, приправленное любовной магией, но произошла ошибка, и приворот связал не тех». Разовый мощный всплеск выхолостил амулет до дна, поэтому ты не чувствуешь в нем магии. «Спасибо, дядя, что принял огонь на себя!» — Рыжий оскалил в улыбке зубы. «Мне двоих не вынести!» «Что, милая!» — декан шагнул к принцессе и присел перед ней на корточки, вновь скрипнув кожаными штанами. «Не обидно, что влюбилась вместо молодого красавца Тутта в старого демона Джерома?» «Вы не старый!» — выдавила из себя моя подруга. Влюбилась, вздохнул декан, взяв ее безвольные пальцы в руку. Подул, словно хотел согреть дыханием. На лице принцессы появился румянец. «Что же, будем разбираться». «Ладно, дядя, разбирайся, а я побежал. Боюсь, пока мы с тобой разговаривали, Рона из племени Кхы-Кхы уже применила копье на практике. Сердцем чувствую». Рыжий махнул рукой и быстро удалился. Декан поднялся в полный рост, повертев в задумчивости кольцо амулет, вновь напялил его на свой палец. «Артефакт оставлю у себя, на досуге изучу. Посмотрю, где такие интересные штуки делают, а вы ступайте». «А с нее приворот нельзя снять?» Так и знала, что демон быстро скинет с себя любовную магию. «В деканы не попадают простачки. Девушка мучается». «С нее не могу. Приворот непростой» только через постель нейтрализуется. «Нет, нет, не хочу постель», испугалась Кори. «Я лучше помучаюсь». «Вот и хорошо», кивнул декан. Его длинные серьги при этом приятно звякнули. «Я поищу другой способ, менее травмирующий». Мы обе посмотрели на его кожаные штаны. Там действительно было чем травмировать. И кто позволяет деканам так неприлично одеваться? Демоны они и есть, демоны». Пискнув извинения, мы убежали, по-прежнему держась за руки. День завершился без приключений. Относительно, конечно, если сравнивать с первой его половиной. После обеда мы зашли в поросячий пятак за моими вещами. Пришлось брать повозку. Сундук оказался слишком тяжелым. Да и негоже было использовать принцессу, как гужевую лошадь. Кучер помог мне затащить его в общежитие, и, конечно же, мой черный деревянный сундук, обшитый металлическими полосами с огромным амбарным замком, вызвал пересуды у будущих жен. Ведьма-комендант пыталась запретить вносить его в царство небожителей, но вмешалась Корри. Она напомнила, что не стоит ввязывать конфликт два соседних государства из-за какого-то сундука. «Мой папочка, его величество король Верколя, очень вспыльчивый оборотень, и если он узнает, что кто-то обижает подругу его дочери, пришлет сюда тайного советника, а уж он точно не останется в стороне». Она оглянулась на стражников, которые охраняли общежитие, где жили девочки королевских кровей. «Мальчики, хотите размять косточки в маленькой войне?» Мальчики застыли со стеклянными глазами. Услышав о папочке оборотнее, я на минуту забыла, зачем вцепилась в металлические петли сундука. Да, я знала, что население Верколя многорасовое, но совершенно запамятовала, кто стоит в этом королевстве у власти. А по всему выходило, что моя робкая нежная подруга — волчица. Судя по цвету волос, белая. «Вот это да!» — произнесла я, пребывая под впечатлением. Если бы не извозчик, потащивший сундук, словно готовился тараном пробить входную дверь, я бы так и стояла, разинув рот. Пришлось помогать. Кори шла впереди и указывала направление. Затащив сундук в свою комнату и расплатившись с возницей, я уселась на массивную крышку. «Почему ты на меня так странно смотришь?» Принцесса забралась на кровать. Моя спальня, как и все остальные комнаты, была обустроена в светлых тонах. Белая мебель, розовое покрывало и зеркало у окна в полный рост. Я видела оборотней. Я не пыталась отвертеться. Да, я рассматривала кори, и у меня были вопросы. Видела даже после оборота. Это огромные лютые волки. Они останавливались в наших горах поохотиться на оленей. Но ты совсем не похожа на них. Принцесса вздохнула. Я так и не услышала зов луны. Папа надеется, что однажды это все же случится. Возможно, только после замужества, ну, ты понимаешь. А пока оборотень не пройдет свой первый оборот, его трудно отличить от человека. А если не случится? Тогда трон перейдет к другой королевской ветви оборотней. Знаешь, я, кажется, догадываюсь, почему мне подложили боевой амулет, который заставил влюбиться в декана. И почему? Я слезла с сундука и забралась на кровать, чтобы быть ближе к коре. Только союз с демонами или драконами помешает отобрать у меня трон. Веркуэль находится под покровительством этих двух могущественных государств. Так было испокон веков. Возможно, в нашем браке с то заинтересована сама королева София. Разве преподаватель Туттамброуз королевских кровей? Я знаю, что принцессы никогда не выходят замуж за тех, кто не обладает титулом. Значит, он у него есть? Можно поспрашивать, чтобы понять, верна ли твоя теория. «Достаточно сходить в библиотеку и взять книгу с генеалогическим древом демонов». «Завтра с утра исходим», — сказала я, доставая из кармана ключ от амбарного замка. «Пришла пора разложить вещи в гардеробе. Заодно получу свои учебники». «Я очень рада, что ты стала моей подругой. Я, если и волчица, то очень трусливая. А с тобой мне спокойнее, ты сильная, уверенная в себе. И я никогда не дам тебя в обиду, клянусь, ведь именно так поступают друзья». Кори бросилась ко мне на шею. «Девчонки, такие девчонки!» Ночью я проснулась, услышав, что Кори плачет. Я на цыпочках пошла к ней, осторожно отворила дверь и просочилась через щель. Принцесса встретила меня испуганным криком. «Уф!» — сказала она, когда Светоч осветил комнату и меня. «Я думала, ко мне пожаловало привидение!» «Нет, это всего лишь я!» Я растянула пальцами, подол огромной белой рубашки и покружилась. Наставница сама сшила ее ткани, не пожалела. «Милая, почему ты не спишь?» Я не стала упоминать, что слышала ее плач. «Я страдаю по демону!» Принцесса отвернулась к открытому окну. «Понимаю, что это магия, но успокоиться не могу. Знала бы, где живет Джерома, побежала бы к нему». Огромная луна щедро лила в окно серебристый свет. На его фоне фигурка принцессы казалась хрупкой. Я сама не из крупных, но Кори смотрелась маленькой птичкой. Какой из нее оборотень? Нет, нельзя бежать. Я села рядом и обняла подругу за плечи. Мне самой любовные муки были незнакомы, но подругу я понимала. «Ты же знаешь, что произошла ошибка. Не Джерома предназначен тебе, а тут-то...» «Но рыжий демон едва взглянул на меня, и мне совсем не нравятся рыжие». «Я думаю, что тот, кто подложил тебе амулет, рано или поздно поймет, что произошла путаница, и объявится здесь. Вот тогда мы и разберемся, кто задумал свести вас». «Интересно, папа знает? А написать ему нельзя? И что я напишу? Что мне подложили любовный амулет, и я готова прыгнуть в кровать к декану? Боюсь, на этом мое образование в УПС будет закончено». А учиться в Веркольском университете среди оборотней я сама не хочу. Скажу тебе по секрету, я не чувствую себя волчицей. Совсем. Просто еще не пришла пора выйти на луну. Мое замечание рассмешило Кори. Останься со мной, а? Хотя бы на одну ночь. Завтра, я думаю, будет легче. И, может быть, лорд Джерома что-нибудь придумает, чтобы меня не ломало от любви к нему. Я согласилась. Утром мы пришли в столовую первыми. Взяли по подносу и сели в уголочки, чтобы наблюдать за входящими студентами. «Тебе не кажется, что вон та девица в платье с кружевным воротником и есть вчерашняя дикарка?» — спросила я, ложкой показывая на разговаривающую с кухаркой студентку. «Такая же рослая и крепкая. Видишь, как натягивается на рукаве ткань, стоит ей согнуть руку в локте? Это же просто гора мускулов. Уверена, она и медведя запросто завалит, не то что своего куратора». Бедный тут-то. Ему приготовили райскую птичку, а он вынужден бегать за дикой ослицей. Я не видела дикарку. Откуда мне знать? Кори пожала плечами и уставилась в чашку, где по кругу бегали чаинки. Ты сейчас рассуждаешь совсем как будущие жены. Девочка очень даже симпатичная, а ты сравниваешь ее с ослицей. Я прикусила язык. Мне сделалось стыдно. У подруги с утра не было настроения, сказалось, бессонная ночь, это я, дитя природы, засыпаю сразу, как положу голову на подушку. А принцессы, они нежные. Однако девушку, похожую на дикарку, она все же внимательно осмотрела, вскользь отметила коротко обрезанные ногти, загорелое лицо и веснушки на носу. «Она не из высшего общества», заключила Кори в итоге. «И совсем не пара тут-то».